Как бы извиняясь, сообщила она, ну, порой моя дочь, как бы это сказать, ведет себя довольно распущенно. Можно мне быть с вами откровенным, миссис Хейден? Осторожно поинтересовался Сэм Корвин. Старуха кивнула. Поймите, пожалуйста, меня правильно. Я не хочу ни защищать, ни обвинять. Я думаю, очень важно, чтобы между нами не возникло никаких недоразумений. Они внимательно посмотрели друг на друга. Продолжайте, пожалуйста, мистер Корвин. Нора... необычный человек... У нее большой талант. Возможно, возможно она даже гений. Она очень нервная, чувствительная, эмоциональная девушка. И ей необходим секс, так же, как некоторым людям необходимо спиртное. Вы пытаетесь тактично мне объяснить, что моя дочь не имфоманка, мистер Корвин? Нет, нет, миссис Хейден возразил Сэм, тщательно подбирая слова. Но же художница, она находит в сексе и вдохновение, и спасение. Однажды она мне объяснила, что секс позволяет ей сблизиться с людьми, лучше узнавать и понимать их. Пожилая женщина не договорила, Корвин не отвел взгляд в сторону и молча кивнул. Сацелия Хейден вздохнула, посмотрела на стол. «Наши отношения давно закончились», пояснил критик. «Я понял это при нашей последней встрече. Это было в день ее выставки». Он кивнул. Она приехала расстроенной, плакала. По-моему, ей нагрубил молодой майор, который привез ее. Майор Кэри. Майор Кэрри. Мне он показался прекрасным молодым человеком. Он чем-то расстроил ее. Я отправил Нору домой на такси через полчаса. А я удивлялась тогда, почему она вернулась так рано. «Можно попросить вас свободные услуги, мистер Курвин? «Я сделаю все, что в моих силах, мэм. Нора очень ценит ваше мнение. Помогите мне уберечь ее от неприятностей. Попробую, миссис Хейден». Ради всех нас, спасибо, поблагодарила пожилая женщина. Неожиданно она почувствовала сильную усталость, откинулась на спинку кресла, закрыла глаза. Иногда мне кажется, что для Ножи самое лучшее — выйти замуж. Может, тогда она изменится. Возможно, ⁇ кивнул Сэм. Но в глубине души он не видел в это. Такие женщины никогда не меняются, и неважно, замужем они или нет. В комнате воцарилось молчание. Через несколько минут в гостиную вошла Нора Хейден. Мистер Корвин согласился на наше предложение. Сообщила мать дочери. Нора улыбнулась и протянула руку. Спасибо, Сэм. Не благодари меня. Ты еще можешь пожалеть об этом. Я готова рискнуть. Окей, произнес он деловым тоном. Так над чем ты сейчас работаешь? Готовлю к апрельской выставке Орлены Гейтли. Отмени ее. С какой стати? Мы не можем себе эту выставку. Но я обещала. Тогда тебе придется нарушить обещание.